«Ах, милая мисс Дэшвуд», — сказала миссис Палмер несколько минут спустя, «я хочу просить вас и вашу сестрицу о величайшем одолжении. Не приехали бы вы на Рождество погасить в Кливленде? Прошу вас. И приезжайте, чтобы застать Уэстонов. Вы и вообразить не можете, как счастлива я буду. Любовь моя», — обратилась она к мужу, «ведь вы бы очень желали, чтобы мисс Дэшвуд и мисс Марианна погасили в Кливленде?» «Разумеется», — ответил он с презрительной усмешкой.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 Однако длилось это недолго. Эллинор едва перестала думать о своих последних знакомых, удивляться тому, что шарлота столь беспричинно счастлива, а мистер Палмер, человек словно бы не без талантов, ведет себя столь бесцеремонно, и размышлять о том, как часто муж и совершенно друг другу не подходит, а усердие сыра Джона и миссис Дженнингс и их страсть к большому обществу уже снабдили ее новыми предметами для наблюдений и заметок. Однажды утром сэр Джон и миссис Дженнингс отправились в Эксетер и встретили там двух барышень, которые к большому удовольствию миссис Дженнингс оказались с ней в родстве. И этого было достаточно, чтобы сэр Джон пригласил их погасить в Бартоне, едва их визит к друзьям в Эксетере подойдет к концу. После такого приглашения тут же оказалось, что в Эксетере их ничто не удерживает, и леди Мидлтон была ввергнута в немалую тревогу, услышав от сэра Джона еще с порога, что ей предстоит принять двух девиц, которых она никогда прежде не видела, и чья светскость или хотя бы благовоспитанность оставались под сомнением, ибо заверения ее мужа и матери в подобных случаях не стоили ничего. Родство между ними лишь подливало масло в огонь, и миссис Дженнингс, стараясь ее успокоить, выбрала, к несчастью, не самое лучшее утешение, посоветовав дочери не обращать внимания на их скромное положение. «Кровные узы — это кровные узы, и уж тут ничего не поделаешь». Воспрепятствовать их приезду, однако, было теперь невозможно, и леди Мидлтон, как истинно светская дама, философски смирилась с неизбежным и лишь кротко пеняла мужу не чаще пяти-шести раз на дню. Барышни прибыли. И выглядели они отнюдь не чуждыми светскому тону. Платья их были очень модными, манеры очень учтивыми. Они пришли в восторг от дома, восхищались мебелью и так нежно любили детей, что и часа не прошло, как леди мидлтон составила о них самое лучшее мнение. Она объявила, что они весьма приятные девицы, а это в устах ее милости было равно самому горячему одобрению. От такой похвалы сэр Джон проникся еще большим уважением к своему умению судить о людях и тут же отправился в коттедж объявить мисс Дэшфуд и ее сестрам о прибытии мисс Тилл с сестрой и заверить их, что это милейшие в мире барышни. Однако такая рекомендация мало о чем говорила. Эленор прекрасно знала, что любой уголок Англии изобилует милейшими в мире барышнями, удивительно различными и лицом, и характером, и умом. Сэр Джон требовал, чтобы они немедленно всей семьей посетили Бартон-парк и познакомились с его гостями. Великодушный добряк. Ему в тягость было только самому пользоваться обществом даже самых дальних родственников. «Так идемте же!» — говорил он. «Прошу вас, идемте! Вы должны пойти! право же должны! Вы и вообразить не можете, как они вам понравятся! Люся — убийственная красотка, и такая веселая, такая приятная! Дети все уже от нее ни на шаг не отходят, словно знакомы с ней всю жизнь. И обе они сгорают от нетерпения увидеть вас, потому что слышали в Эксетере, что вы бесподобнейшие красавицы». А я их заверил, что так оно и есть, но только вы еще красивее. Вы придете от них в восторг, право слово. Они привезли целую карету подарков для детей. Как у вас хватает совести не пойти? Ведь они с вами почти в родстве. Вы же родня мне, а они моей жене. Значит, между собой вы тоже родня. Но все уговоры сэра Джона остались тщетными. Он сумел лишь добиться обещания, что они на днях побывают в Бартон-парке, и, изумленный таким равнодушием, пошел домой, чтобы вновь расписать их барышням Стил, как только что расписывал им барышень Стил. Когда, исполняя данное слово, они отправились в Бартон-парк, и знакомство состоялось, ничего восхитительного в наружности старшей мисс Стил девицы лет под 30 с невзрачным простоватым лицом они не нашли. Но совсем отказать в красоте младшей сестре, которой было не более 22-23 лет, они не могли. Черты ее лица были миловидными, взгляд живым и быстрым, а ловкость манер, хотя и не заменяла истинного благородства и изящества, все же придавала ей вид определенного достоинства. Держались обе с неописуемой любезностью, и Эллинор, наблюдая, как усердно и умело стараются они завоевать расположение леди Миддлтон, должна была признать за ними немалую талику житейской мудрости. Перед ее детьми они млели от восторга, рассыпались в похвалах их ангельской красоте, старались развлекать их, исполняли все их прихоти, а в минуты, свободные от этих важных, возложенных на них вежливостью, забот, приходили в экстаз по поводу того, что делала ее милость, если ее милость в эти минуты что-то делала. Или же снимали выкройку с нового модного платья, в котором она накануне повергла их в неистовый восторг. К счастью для тех, кто заискивает в других, потакает таким пристрастиям и слабостям. Любящая маменька, превосходящая в жадности, когда речь идет о похвалах ее и детям, все живые существа, превосходит их и доверчивостью. Требования ее непомерны, зато она охотно проглатывает любую самую грубую лесть, и леди Мидлтон, без малейшего удивления или сомнения наблюдала нежнейшую любовь, которую обе мисс Стилл изливали на ее детей, и их поистине святое терпение. С материнской гордостью она взирала на дерзкие выходки и проказы, покорно сносившиеся ее родственницами – Она смотрела, как развязываются их шарфы, как растребываются их локоны, как обыскиваются их рабочие шкатулки и похищаются их ножички и ножницы, пребывая в твердой уверенности, что обе получают от этого такую же радость. Удивило ее лишь равнодушие, с каким Эленор и Марианна не пожелали принять в происходящем никакого участия. «Джон ныне не неистащим на выдумке», — заметила она, когда находчивый малютка вытащил уместил мисс Стил носовой платок и выбросил его в окно. А когда несколько минут спустя второй ее сынок принялся изо всей мочи щипать пальцы той же барышни, она сказала только «Как Уильям всегда мило играет!» «А какая прелесть моя Анна-Мария!» — добавила она, нежно лаская трехлетнюю девочку, которая вот уже целых две минуты как перестала бегать и кричать. «Такая всегда послушная и тихая, настоящая мышка!» К несчастью, наклонившись, ее милость булавкой закалывавший чепчик слегка царапнула шейку девочки. И этот образец послушания и кротости разразился такими оглушительными воплями, что никакое самое голосистое существо не смогло бы превзойти их пронзительностью. Материнское отчаяние не знало пределов, однако тревога обеих мистил мало чем ему уступала, и они втроем наперебой делали все, что в подобном ужасном случае могло, как подсказывала им любовь, утешить муки маленькой страдалицы. Ее водворили в материнские объятия, осыпали поцелуями, одна мистил Стил коленопреклоненно промывала ее рану лавандовой водой, а другая набивала вопящий ротик засахаренными сливами. Получая такие награды за слезы, мудрая девочка и не думала униматься. Она продолжала вопить и рыдать, брыкала братцев при малейшей попытке прикоснуться к ней, и все их объединенные усилия оставались в туне, пока леди Мидлтон к счастью, не вспомнила, что на прошлой неделе при таких же трагических обстоятельствах ушибленный висок удалось излечить при помощи абрикосового мармелада и не предложила применить то же целительное средство и гадкой царапине. Легкая затишье в оплях маленькой барышни позволила надеяться, что оно отвергнуто не будет, и она отправилась в материнских объятиях на его поиски. Оба мальчугана последовали за ней, как не заклинала их мать не покидать гостиной, и четыре девицы остались одни среди тишины воцарившейся в комнате впервые за много часов. «Бедненькая крошка!» тут же воскликнула мисс Стил. «Ведь это ужас, как опасно!» «Не понимаю, почему?» — возразила Марианна. «Пустячная царапинка, но тревогу всегда преувеличивают, если для нее нет настоящих причин». «Что за очаровательная дама, леди Миддлтон?» — сказала Люси Стил мариана промолчала она не умела говорить не искренне даже в светской беседе а потому обязанность лгать когда того требовала вежливость всегда падала на элинор выполнила она ее и теперь отозвавшись о леди middleтлтон с восторженностью какой не испытывала правда менее горячо чем мисс люси а сэр джон тоже вскичала старшая сестра а какой бесподобный мужчина и вновь мисс дэшвуд отдала должное ему без особого восхищения сказав просто что он очень добр и любезен «А детки у них, но чистые ангельчики. при Прелестней малюток я не видывала. Признаюсь, я совсем без ума от них. Ну, правду сказать, мне милее деток в жизни ничего нет». «Об этом не нетрудно догадаться», — с улыбкой сказала Элинор. «Если судить по тому, чему я сейчас была свидетельницей». «По-моему, — заметила Люся, — вы полагаете, что маленьких мидлтонов слишком уж балуют? но ну, может быть, им и позволяют чуть-чуть лишнее. Но столь матери, как леди мидлтон это так простительно. И мне всегда нравится, если дети веселы и шлавливы. Не терплю чинных тихонь». «Должна признаться, — сказала элинор что в Бартон-парке мысль о тихих чинных детях мне особого отвращения не внушает». След за ее словами наступило молчание, которое мистил, видимо, большая охотница до разговоров, прервала, внезапно осведомившись. «А Деваншер вам нравится, мисс Дэшвуд? Уезжать из Сассекса вам натурально не очень хотелось?» Несколько удивленная фамильярностью вопроса, а главное, тоном, каким он был задан, Элинар, тем не менее, ответила утвердительно. же бесподобное место, а? Сэр Джон нам его очень хваливал поторопилась объяснить Люсе, по-видимому, желая смягчить бесцеремонность сестры. «Каждому, кто видел Норланд», — ответила Элинор — «он, мне кажется, не может не понравиться. Но, конечно, как мы, его красот не знает никто». «Душки-то кавалеры там были, и много. В здешних краях их что-то не видать. А по мне без них никакое общество не в общество». «Ну с какой стати ты вообразила?» — перебила Люся, краснея за сестру. «Будто в Девоншире должно быть меньше благородных молодых людей, чем в Сасексе». Ах, сестрица, я же не говорю, что их тут нету. Уж, конечно, в Эксетере души кавалеров полным-полно. Только откуда мне знать, какие кавалеры бывали в Норлэнде? Вот я и подумала, может, в Бартоне мисс Дэшвуд вот с сестрицами скучно. Если тут их не так много, как им привычно. Ну, может, вам, барышни-кавалеры, ни к чему. Может, вам и без них привесило. А я так думаю, что бесподобнее ничего нет. Только бы они префронтились и были обходительны. Коли они неопрятны, до да невежи, так на них и смотреть не хочется. Вот мистер Роуз в Эксетере, уж такой душка такой кавалер. Он, знаете, писец у мистера Симпсона, а встретить его поутру, так глаза бы мои на него не глядели. Уж натурально, ваш братец, мисс Дэшвуд. Пока не женился, был бесподобный кавалер при его-то деньгах. «Право не могу сказать», — ответила элинор Мне не совсем понятен смысл этого слова. Но во всяком случае, если до того, как жениться, он когда-либо был бесподобным кавалером, то он им и остался, потому что никакой перемены в нем не заметно. «Ах, помилуйте! Да как женатый может быть кавалером? У женатых другие занятия!» «Боже мой, Анна!» — воскликнула ее сестра. «Неужели тебе кроме кавалеров говорить не о чем? Мисс дэш вот подумать что у тебя голова только имя и полна!» И чтобы переменить разговор, она принялась восхищаться домом и мебелью. Обе местил достаточно себя показали. Вульгарная назойливость и глупость старшей ничем не искупались, а красота и вкрадчивость младшей не помешали Эллинар заметить, что в ней нет ни истинной благовоспитанности, ни душевной прямоты, и она вернулась домой без малейшего желания свести с ними более короткое знакомство. Но мисс Тилл и Люси были иного мнения. Они приехали из Эксетера с большим запасом восторгов, чтобы одаривать имя сэра Джона Миддлтона, его супругу, детей и всех его близких, а потому не поскупились на них и для его прекрасных родственниц. По их словам, столь красивых, изящных, образованных и обворожительных девиц они еще не встречали и плали желанием сойти с ними поближе. И, как скоро обнаружила Элинор сойти с ними поближе, и она, и ее сестры были обречены. Ибо сэр Джон был всецело на стороне девиц стил, а при таком союзнике сопротивление оказалось бесполезным, и им пришлось терпеть ту короткость, которая означает, что люди почти каждый день проводят час-два в одной комнате. Большего сэр Джон достичь не мог, чего, впрочем, сам он и не подозревал, искренне полагая, будто проводить время вместе и быть друзьями – это одно и то же. И до тех пор, пока его непрерывные усилия сводить их под одним кровом увенчивались успехом, он не питал ни малейших сомнений, что их уже связывает самая задушевная дружба. Надо отдать ему справедливость. Он употреблял все усилия, чтобы утвердить между ними доверенность, сообщая барышням Стил самые сокровенные подробности всего, что он знал или предполагала о своих родственницах. И чуть ли не на второй раз, как они увиделись, мисс Стил поздравила Эллинар с тем, что мисс Марианна и приехать-то не успела, а уже покорила бесподобнейшего душку кавалера. «Выдать ее замуж такой молоденькой, чего уж лучше», — сказала она. «А он, как я слышала, всем кавалером кавалер и писаный красавец. От всего сердца желаю вам того же, да поскорее. Но, может, у вас уже припрятан, миленький дружок?» У Эленор не было оснований полагать, что сэр Джон, не пощадив Марианну, вдруг пощадит ее и не станет оглашать своих подозрений о ней и Эдварде. Тем более, что теперь он даже предпочитал прохаживаться на ее счет, так как эти подразнивания обладали прелестью новизны и открывали все более широкое поле для всяческих догадок. После отъезда Эдварда, всякий раз, когда они обедали вместе, сэр Джон пил за ее сердечные чувства с таким многозначительным видом, подмигивая и кивая, что обращал на нее всеобщее внимание. Притом непременно упоминалась буква F, которая затем давала пищу для такого количества шуточек, что Эленор давно уже вынуждена была признать ее самой остроумной буквой алфавита. Как она и ожидала, этими шуточками теперь ублажались сестрицы Стил, и в старшей они возбудили нестерпимое желание узнать имя молодого человека, о котором шла речь. Желание это она часто изъявлялась с немалой наглостью, что, кстати, ни в чем не противоречило ее постоянному стремлению выведать побольше о их семье. Впрочем, сэр Джон недолго играл с любопытством, которое обожал разжигать, ибо назвать имя ему было не менее соблазнительно, чем мисс Тилл услышать его. «Его зовут Феррерс», — сообщил он весьма громким шепотом. «Но прошу вас, не проговоритесь, это большой секрет». «Феррерс», — повторила мисс Тил. «Мистер Феррерс, большой счастливец, а? Как? Брат вашей невестки, мисс Дэшвуд, очень миленький молодой человек, очень. Я его приотлично знаю». «Анна, ну что ты говоришь?» — вскричала Люсик, которая обычно подправляла все утверждения сестры. «Если мы и видели его раза два у дядюшки, это еще не повод считать его близким знакомым». Элинор слушала их внимательно, удивляясь про себя. «Кто этот дядюшка? Где он живет? Как они познакомились?» Она от души желала, чтобы разговор этот продолжался, хотя сама к нему не присоединилась. Но тема была тут же оставлена, и впервые к ее изумлению миссис Дженнингс либо утратила интерес к мелким сплетням, либо пожелала сохранить при себе то, что было известно ей. Тон, каким Мистил говорила про Эдварда, усугубил ее собственное любопытство, потому что в нем ей почудилось злорадство, словно эта девица знала или же воображала, будто знает нечто, не делающее ему чести. Но любопытство ее так и осталось неудовлетворенным. Ибо с тех пор Мистил пропускала мимо ушей имя мистера Феррерса, когда сэр Джон намекал на него или даже произносил его вслух. Глава 22 Марианна всегда не терпела наглости, вульгарности, невоспитанности и даже иных вкусов, кроме своих собственных. И все эти дни находилась в таком расположении духа, что девицы Стил уж никак не могли ей понравиться, и она отвергала все их попытки сойти с ней поближе этой холодностью, обрывавшей все их изъявления дружбы, Эленор и объясняла предпочтение, которое вскоре обе они начали оказывать ей, и особенно Люси, не упускавшая случая вступить с ним в разговор и расположить к себе непринужденной откровенностью. Люси отличалась природной остротой ума, ее наблюдения нередко казались меткими и забавными, а потому на полчаса Эленор порой находила ее приятной собеседницей. Однако ее способности не подкреплялись образованием, она была невежественна и никогда не пыталась воспитать свой ум с помощью книг. Как ни старалась она выставлять себя в самом выгодном свете, ей не удавалось скрыть от мисс Дэшфуд, насколько малы были ее познания, насколько она не осведомлена в самых, казалось бы, обычных предметах. Эленор видела, что образование могло бы развить и облагородить способности, оставшиеся в небрежении, и жалела ее но видела она также и без всякой снисходительности отсутствие душевной утонченности, нравственных устоев и уважения к себе, которые ее угодливость, листивость и раболепствование перед обитателями Бартон-Парка выдавали ежечасно. А потому она недолго могла находить удовольствие от общества особы, в чьей душе фальшь сопутствовала невежеству, чья необразованность мешала им беседовать как равным и чье поведение с остальными лишало всякой цены знаки внимания и уважения, оказываемой ей.